Чёрта с два в их возрасте я стал бы читать мои книги, чёрта с два! В их возрасте я пошёл бы куда-нибудь, кроме кино с пальбой или проезжего цирка, любоваться на ляжке и Глубоко начхать мне было и на старый мир, и на новый мир, я об этом и представления не имел. Футбол до полного изнеможения, или выведить где-нибудь лампочку и ахнуть об стену, или подстеречь какого-нибудь гогочку и начистить ему рыло.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 Можешь меня выпороть, однако, как ты был с самого детства дураком, так дураком и останешься, помрешь дураком. Но тебе этого мало, ты еще и меня дураком хочешь сделать. Виктор налил себе джину и стал вспоминать, как все было, и ему пришлось сделать неспешный глоток, чтобы не завыть от срама каком он к этим ребятишкам, самодовольный и самоуверенный, сверху вниз смотрящий, модный о столов, как он сразу начал с пошлятины, благоглупости и псевдомужественного сюсюками, и как его осадили, но он не успокоился и продолжал демонстрировать свою острую интеллигентскую недостаточность. Как его честно пытались направить на путь истины и ведь предупреждали...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 «Наконец-то», — сказал он насморочным голосом, сел напротив, извлек из-за пазухи большой мокрый платок и принялся сморкаться и чихать. Жалкое зрелище, ничего не осталось от прежнего Павара. «Что, наконец-то?» — спросил Виктор. «Жину хотите?» «Ох, не знаю», — отозвался Павар, хлюпая и схрапывая. «Меня этот город догонает». «Будьте здоровы», — сказал Виктор. сказал Виктор.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 «Дело не в вопросах», — вздохнул Виктор. «Если говорить откровенно, меня больше всего поразило, что они как взрослые, да еще не просто как взрослые, а как взрослые высокого класса. Адское какое-то болезненное несоответствие». Павар сочувственно кивал. «Словом, плохо мне там было», — сказал Виктор. охота вспоминать». «Понятно», — сказал Павар.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 А по ихнему прогресс это очень просто. Загнать нас всех в резервации, чтобы не путались под ногами, а самим на свободе изучать Зурсманзора и Шпенглера. Такое у меня во всяком случае создалось впечатление. «Что же, очень даже может быть», — сказал Пауэр. «Каков поп, таков и переход. Вот вы говорите «акселерация», «Зурсманзор». А вы знаете, что говорит по этому поводу «нация»?» «Кто-кто?» «Нация».